Глава 2. Как будто в насмешку Первая мировая война началась здесь тоже в 1914 году Но совершенно в других условиях А именно в момент, когда Россия только-только прошла через жесточайший политический кризис Вроде как прошла Потому что действительно ли она через него прошла, или нам с императором так только казалось, точно сказать было еще нельзя». После того, как в начале русско-японской войны по России прокатилась война репрессий против подпольных организаций социалистической направленности, а затем некоторые социалисты, нацеленные как раз на преобразование империи и созидание, а не на захват власти для себя любимых, то есть такие, как Овсинский, братья Красины, Чернов, Лазарев, Мартов, Акселерот и другие, отказались от подпольной борьбы, у нас было восемь спокойных лет развития. Впрочем, вероятно, дело заключалось не только в репрессиях и призывах авторитетов. Вместе сложились несколько факторов. Во-первых, существенная часть пассионарной молодежи у нас была, так сказать, утилизирована союзом сакмагонских дозоров – Причем, как я разобрался уже позже, в этих дозорах собиралась молодежь обоих краев политического спектра, как левого, из числа которых в моей истории рекрутировались боевики социалистических партий, так и правого, из которых набирались самые активные погромщики Союза Михаила Архангела». А поскольку в рамках Союза Сакмагонских дозоров обе эти крайности были жестко ограничены и нацелены не на борьбу и разрушение, а на общественную деятельность и созидание, уровень напряжения в обществе оказался гораздо ниже того, что наблюдался в эти годы в известной только мне истории. Ну да, в Союзе Сакмагонских дозоров у нас к настоящему моменту уже состояло более полутора миллионов молодых людей – Программа «Защитим Россию» очень поспособствовала резкому притоку свежих кадров. Во-вторых, многие деятельные и амбициозные люди нашли себе занятия и помимо политики в рамках того промышленно-строительного бума, который начался в России со строительства моих заводов и шахт в Магнитогорске, а затем в Николаевске, Степном, Павлодаре, Барнауле и Свинцовой горе. Ну а после победы в русско-японской войне – Просто пыхнул во всю ширь. Тем не менее, стремление и крупного капитала и просто образованных людей, коих в Российской империи во многом и моим чанием становилось все больше и больше, принять участие в управлении страной никуда не делось. Это стремление являлось и является объективным фактором, и бороться против него нет никакого смысла. Единственное, что можно сделать это придать ему некие рамки, при которых суммарный баланс, получающийся из множества воздействий, осуществленных в рамках этого стремления, окажется положительным, а не отрицательным. И не приведет к разрушению страны, как это произошло с Российской империей и с СССР. И в том и в другом случае масса людей хотели как лучше. Ну а то, что получилось, заставляет вспоминать покойного Виктора Степановича Черномырдина как великого провидца уровня Ванги. Но я, ослепленный своими успехами и тем уровнем авторитета, который не только имел как член императорской фамилии и родной дядя-государя, но еще и завоевал как успешный промышленник, победоносный наместник Дальнего Востока и самый богатый человек мира, пёр как лось сквозь подлесок. Более того, когда начались напряги с немцами, Я, не дрогнувшей рукой, перенацелил основные силы жандармов на противодействие разведывательной деятельности Германии и Австро-Венгрии. И это принесло свои плоды. Как в том, что мы сумели серьезно ослабить разведывательные сети немцев и австрийцев на своей территории, так и в том, что нам удалось серьезно расширить собственные возможности для получения информации. Причем Буров еще и изрядно продвинулся в создании сетей на землях Румынии, Сербии, Болгарии, Греции, Турции и Швеции, что вкупе с широкомасштабными мероприятиями по дезинформации позволило нам скрыть истинный уровень боеготовности и боеспособности наших войск от вероятных противников и даже от союзников, что было не менее важным. Но обратной стороной предпринятых усилий стало то, что мы упустили из виду сначала подспудный, а затем неожиданно ставший резким рост политической активности людей в России. Впрочем, у той части жандармского корпуса, которая была нацелена на контроль состояния общества, было еще одно оправдание, кроме своего существенного ослабления. Со времен русско-японской войны основные усилия жандармов были направлены на предупреждение И жесткое противодействие терроризму. А волна поднялась в совершенно другой области. Все началось осенью 1913 -го. И вот ведь насмешка судьбы. 7 ноября. То есть совпадение было, конечно, только нумерологическим. Поскольку Великая Октябрьская социалистическая революция началась по действующему сейчас календарю 25 октября. Сноска. Нумерология – система знаний или верований о мистических или эзотерических связях между числами и физическими объектами или живыми существами и их сознанием. Именно поэтому она и продолжала называться Октябрьской, хотя праздновалась в СССР 7 ноября. Здесь же 7 ноября соответствовало 20 числу того же месяца по принятому в СССР Григорианскому календарю. Но все равно, когда мне с утра 7 ноября доложили, что на нескольких крупнейших предприятиях Санкт-Петербурга начались предупредительные однодневные забастовки с политическими требованиями, я ошалел. «Как забастовки?» Генерал Савич, командир отдельного корпуса жандармов, слегка съежился. Я несколько мгновений сидел молча, переваривая новость, а затем коротко приказал «Докладывайте». Из краткого доклада выяснилось, что забастовки идут на Путиловском заводе, заводах Нобеля, Леснера, Эриксона и некоторых других, сплошь принадлежащих крупному капиталу. Казенные предприятия типа Обуховского завода и Адмиралтейских верфий забастовка не затронула. Пока или вообще на данный момент было неясно. Так что к государю я поехал с весьма неполными и противоречивыми вестями» но выволочку получил вполне себе основательную. Впрочем, вполне заслуженную. И вообще этот Николай ничем не напоминал мне того безвольного, растерянного и испуганного по жизни царя, чьи образ тиражировали сначала советские, а потом и постсоветские литература и кинематограф. Да, он был довольно добр и относительно не злобив, слегка романтичен и явно неплохой семьянин, то есть обладал теми качествами, которые при неудаче способны были сделать из него мямлю. Но в то же время Николай был хорошо образован, обладал острым умом, умел действовать жестко, принимать и проводить в жизнь то, что в моем будущем называли непопулярными решениями. Впрочем, возможно, дело было в том, что в этой истории я оказал на него достаточно сильное воздействие, привив навыки планирования и контроля крупных промышленных проектов еще в те времена, когда он был цесаревичем, а также немного рассказав про такие вещи, как геополитика и политическая экономика. Да и семья у него здесь была совершенно другая. Жена более спокойная и покладистая, дети здоровые, Ну и русско-японская война тут не нанесла чудовищного удара по его психологическому состоянию и авторитету в России и за рубежом, а стала источником гордости и уверенности в себе. К тому же следует помнить о том, что и вспышки революционного террора здесь также не случилось. А представьте себе, как могло бы отразиться на лидере страны положение, при коем одна часть его подданных безжалостно уничтожает другую. А никакие, так сказать, цивилизованные методы противодействия этому не срабатывают, и для прекращения кровавой вакханалии приходится соглашаться на создание чрезвычайных органов, типа военно-полевых судов, порождающих встречную, не менее кровавую волну, которая только и гасит пожар» да и развитие находящейся под его рукой страны сейчас шло столь могучими темпами, что восторженная и склонная к экзальтации французская пресса уже именовала Российского императора величайшим из властителей Европы. Так что Николай II, образца текущего 1913 года, был вполне компетентен и уверен в себе. К исходу дня стало понятно – что забастовки – это не инициатива снизу, а сговор владельцев заводов с некими силами, имеющими влияние в рабочей среде. Уж больно гладко проходило мероприятие. Рабочие явились на завод в праздничных одеждах. Лозунги и транспаранты были приготовлены заранее, а на заводских дворах силами неясных пока благодетелей организована раздача чая – и доставлены из ближайших булочных дешевой выпечки, типа пирогов с капустой, картошкой и требухой. Сама забастовка продлилась до гудка, означающего окончание рабочего дня, после чего народ чинно и благородно разошелся по домам. Да и требования, выставленные забастовочными комитетами, оказались исключительно политическими. Свобода партий и собраний – Учреждение Государственной Думы, разработка и принятие Конституции. Никаких экономических требований, вроде повышения заработной платы или улучшения условий труда. Впрочем, с условиями труда у нас здесь все было намного лучше, чем на этот же момент, но в той России, о которой знал только я. Ну, как мне представляется, лучше». Уж в чем-в чем, а в истории трудового законодательства в Российской империи я никогда не был силен. Хотя часто страдал от этого. Причем куда больше, чем от того, что не знал технологию производства автомата Калашникова или, скажем, полупроводников. Как оказалось, без них обойтись куда легче, чем без приличного закона о цеховых инспекторах или о рабочих страховых кассах. К нашему стыду... Мы даже не представляли себе, что это за силы. Нет, как позже выяснилось, у полиции, да и у жандармерии были сведения о создании на множестве предприятий кружков так называемой экономической грамотности, которые успешно функционировали уже года два. Причем основной теорией экономики, изучавшейся в этих кружках, являлся марксизм. Но поскольку, как было известно полиции и жандармерии, через своих осведомителей и подтверждено по другим каналам, ни о какой террористической деятельности на занятиях и речи не шло, а их участники тщательно избегали всякого упоминания слова «социалистический». Зато старательно декларировали именно экономическую грамотность, обе структуры и полиция, и жандармерия прохлопали ситуацию ушами.